Глава 35. Кристина. В больнице меня держат два дня. Сбивают температуру, ставят капельницы, берут анализы и, наконец, сообщают, что в целом проблем нет. Это организм так ответил на переутомление. Прописывают постельный режим до конца недели и выдают справку для универа. Я чувствую себя настолько опустошённой, убитой, неживой, что хочется лежать и не двигаться. Внутри огромная дыра, Хоть пенопластом забивай её, и то, кажется, легче не станет. Нужно время, напоминаю себе, всё пройдёт. Только как пережить этот период, когда даже дышать тяжело, непонятно. Меня посещают ужасные сны. В них мы с Русланом парочка. Он меня целует и говорит слова любви. Я льну к нему, обнимаю, нежусь на его груди, ощущая себя самой счастливой на свете. А потом я просыпаюсь. Утыкаюсь в подушку, бью кулаком, не плачу, но тихонечко так поскуливаю. Как же я ненавижу его, себя, все эти проклятые чувства, будь они неладны. И поцелуи его, от которых дух захватывает, я тоже ненавижу. И взгляды обжигающие, и прикосновения, от которых вызывать спасателей нужно. Всё пусть катится к чёрту, вместе с Соболевым. Я справлюсь. Из больницы меня забирают мама с Ленкой. Обе тактично не задают вопросов, только предлагают тортик, фрукты, шашлык. Мне же есть совсем не хочется, поэтому я лишь уныло жму плечами. На парковке, где нас ждёт такси, вспоминаю, что забыла зарядку для телефона. Приходится вернуться в больницу. Я вообще в последнее время жутко рассеянная. Иду, медленно волоча ноги по ступенькам на второй этаж и не замечаю, как врезаюсь в какое-то препятствие, судя по всему, мужского пола. «Поднимаю голову, чтобы извиниться, но меня опережают». «Да ладно». Улыбается блондин такой дружелюбной улыбкой, словно само солнце тут поселилось. «Ты же та девушка, с которой мы на днях столкнулись». «Блин». Хлопает он в ладоши. «Это судьба. Давай знакомиться. Меня Герман зовут. А тебя?» Я смутно вспоминаю, что мы действительно с ним пересекались. И на автопилоте пожимаю ему руку. «Кристина, ты приболела?» Участливо спрашивает Герман. «Типа того. Мне нужно за зарядкой». Я обхожу его и сворачиваю в коридор, но Герман догоняет. «В какой палате лежишь?» «Ни в какой меня выписали». Отвечаю я быстро, затем заглядываю в палату и забираю с тумбочки зарядник. На моём месте до сих пор никого нет. Пустая одинокая койка, которая навевает грусть. «Понятно. Слушай, может, номерок дашь?» Я ни на что не претендую, но мы могли бы стать друзьями. Герман буквально преследует меня. Я могу как друг купить тебе апельсины или пирожные. И я по глупости, иначе мой поступок сложно охарактеризовать, называю Герману и свой телефон, и даже адрес, вплоть до номера квартиры. Затем сбегаю по лестнице и, не прощаясь, выхожу на улицу. Вечером мама стучится ко мне в комнату, смотрит несколько озадаченно и просит выйти в коридор. «Зачем?» Я валяюсь на кровати, тупо пялись в потолок и стараясь отключить мозг. Но ничего не выходит. Бесит. «Ну...» — загадочно улыбается она. А когда я выхожу в коридор, то едва не падаю на месте. Герман. Тот самый блондин из больницы. Стоит себе спокойненько на пороге, оглядывает полки, скромно держа в руках пакет с фруктами. В полной растерянности, не зная, как реагировать, я подхожу к нему. «Мне казалось, что мы просто обменялись любезностями. Он ни за что не придёт. На деле же... Офигеть!» «Привет!» Шепчу я ошарашенно. «Кристина!» С улыбкой Герман протягивает мне пакет. «Как и просила, фрукты. Я не знаток, что нужно, поэтому взял мандарины и киви. В них витамина С полно. Пригласишь на чай?» «Входите!» Опережает меня мама и сама забирает пакет, подмигнув. Герман разувается проскальзывает внутрь и по-хозяйски усаживается напротив окна, будто мы с ним сто лет знакомы, и он каждый день приходит в гости. Я снова отмечаю про себя, что таким людям в обществе проще. Они открытые, коммуникабельные, немного наглые. А ещё Герман — полная противоположность Соболева. У них совершенно разная манера преподносить себя. Руслан считает, что мир ему обязан и должен верещать от восторга, если он появился поблизости. А Герман — наоборот пытается завоевать расположение людей вокруг. «Стоп! И чего это я их сравниваю? Глупость какая!» «Кристин!» — кричит мама с кухни. «Ставь чайник! Я варенье достану!» Минут 10 мы возимся в узком пространстве кухни с кружками, тарелками, чайником. Я чувствую себя неловко, потому что Герман смотрит на меня неотрывно, словно я какая-то диковинка или картинка, которую нужно изучить под микроскопом. И в этом его взгляде нет ничего дружеского. Он слишком пылкий, заинтересованный, жадный. Поэтому, когда мы остаёмся одни, я решаю расставить все точки над «и». Зря ты пытаешься завоевать меня. Обхватив кружку руками, я уныло разглядываю, как маленькие лепестки раскрываются в воде. Почему ты решила, что я буду тебя завоевывать Вполне резонный вопрос. А разве не для этого ты тут? Признаю, это было неожиданно. «Я подумал, тебе нужен друг, но...» Герман вдруг пересаживается ближе. Его горячие пальцы крепко сжимают моё плечо, а мужское дыхание щекочет шею. И нет, никаких бабочек в животе не вспыхивает. Сердце волнительно не бьётся. Вселенная не загорается тысячами звёзд. Ничего не происходит. «Ты прав. Отодвигаюсь я, но от предложения дружбы не отказываюсь. Мне реально нужен друг». Герман радостно подмигивает, словно другого ответа и не ожидал. А дальше мы просто болтаем. О путешествиях, семье, планах, учёбе. Оказывается, у Германа фамилия Вебер, его бабушка по отцовской линии имеет немецкие корни. Он учится на третьем курсе информационных технологий и планирует в следующем году переехать в Сочи. Герман много болтает. А я только киваю иногда, предпочитая слушать, а не делиться. Уходит он уже почти в восемь вечера отмечая, что я наконец-то улыбаюсь. Мне в самом деле становится лучше. Я отвлеклась, развеялась. Мысли про Руслана перестали крутиться нон-стопом в голове. Может, и не такая плохая идея подпустить к себе нового человека. Клин клином же. Ну а дальше мы неожиданно начинаем общаться чаще. Герман приходит и в четверг, и даже в пятницу. Каждый раз он приносит с собой вкусняшки и нагло напрашивается на чай. Он настолько располагает к себе что моя мама шутит, мол, из него вышел бы неплохой муж. Я не воспринимаю её слова всерьёз, потому что в моём сердце дыра. Да и выходить замуж я не планирую в ближайшие пару лет. А в субботу утром, когда меня почти отпускают страдания и навязчивые воспоминания про Соболева всплывают реже, он вдруг напоминает о себе. Звонит раз, два, три. Я не поднимаю трубку. Я бы и рада послать Руслана высказать всё, что думаю о нём, его принципах и повадках, объявить войну по-новой. Но у меня банально нет сил. Плюсом дурацкий орган за грудиной, который всё ещё чего-то ждёт. Чего-то такого абсолютно нереального. Слов любви, извинений, предложения попробовать начать отношения. И я понимаю, что это не у Руслана проблемы, а у меня с мышечным органом. Его в утиль пора сдать или как минимум сменить батарейку. Приходится дать себе мысленную установку. Всё скоро закончится. Всё будет хорошо. Надо только немного подождать. С этими мыслями проходит день. А ближе к вечеру я принимаюсь активно ждать Германа. Хочу предложить ему прогуляться. Может, в кино сходить. Мне жизненно необходимо развеяться. Набраться сил перед началом новой недели. Перед встречей с Русланом. И я даже наряжаюсь. платье надеваю, тёплые колготки. Губы подкрашиваю алым. Волосы заплетаю в две длинные косы. Когда звонят в дверь, я лечу, едва не спотыкаясь, и прикидываю, успеем ли мы на вечерний сеанс новинки, что идёт в прокате. Распахиваю дверь, и улыбка тут же сползает с моего лица. Быть не может. Не похоже ты на больную. Задача наброшивает Соболев, держа в руках пакеты с самой дорогой аптечной сети нашего города.